Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР, периода Горбачевской перестройки. И очередная наша лекция будет посвящена так называемым антикоммунистическим революциям, а вернее контрреволюциям в Центральной и Восточной Европе. Подобно как к концу 1988 года высшее советское политическое руководство пришло к выводу о нецелесообразности финансирования военной организации Варшавского договора, оно стало считать ненужным бременем и давний экономический союз с восточноевропейскими союзниками по Совету экономической взаимопомощи, который, как известно, был создан еще во времена Иосифа Ренчестальна Сталина в 1949 году. Внутри самого Совета экономической взаимопомощи, или СЭВ, к тому времени было много разногласий, поскольку лидеры ряда восточноевропейских Соц стран, в частности Румынии, Венгрии и Болгария, полагали, что Советский Союз полностью подчинил их своим. А геополитическим и экономическим интересам, заставив переориентировать именно на него все их внешнеэкономические связи. Советское руководство тоже перестало считать связи с Восточной Европой экономически выгодными, решив, что обеспечивать союзников поставками нефти и газа по ценам гораздо ниже мировых совершенно нецелесообразно. Поэтому вскоре в Москве было принято решение перевести торговлю энергоносителями со всеми странами На расчеты в так называемой свободно конвертируемой валюте и начался поэтапный переход к двухсторонним договорам о поставках нефти в социалистические страны по мировым ценам. Надо сказать, что начавшиеся во времена Горбачева кардинальные перемены во всех Сферах общественной и политической жизни поначалу минимально отразились на восточноевропейских державах, поскольку созданная здесь по советскому образцу довольно жесткая модель партийно-государственной власти, зорко стояла на страже своих интересов. Поэтому практически все лидеры восточноевропейских государств с очень большим сомнением и тревогой наблюдали за демократическими преобразованиями в СССР и опасались следовать советскому примеру. Особенно настороженно на Горбачевскую перестройку реагировали в ГДР, Румынии и Болгарии, где давно сложились довольно авторитарные режимы, во главе с Серихом Хонакером, Николаем Чушевском и Тодором Живком. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Богатурова, Аверкова, Медведева, Черняева и других, Придя к выводу о нерентабельности сохранения зоны своего влияния в Восточной Европе, советское политическое руководство перестало себя считать ответственным и за сохранение у власти восточноевропейских державах и самих коммунистических режимах. Значит, либо страны Восточной Европы должны были реформироваться в соответствии с духом и буквой Горбачевской модели перестройки, либо они должны были сами отвечать за будущее своих стран. Поэтому совершенно не случайно в октябре 1989 года во время визита Михаила Горбачева в Финляндию ему был задан Прямой вопрос об оценке им политической ситуации в ГДР, где тогда поднялась довольно мощная волна общественного недовольства, под лозунгом отстранения от власти многолетнего генерального секретаря ЦК СЕПГ, то есть Социалистической Единой Партии Германии Эриха Хонекера. Отвечая на этот вопрос, советский лидер также впервые прямо заявил, что Советский Союз не имеет никаких намерений вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских государств, что по сути означало провозглашение новой внешнеполитической доктрины невмешательства, пришедшей на смену прежней Брежневской доктрине социалистического интернационализма. Более того, в начале декабря 1989 года на острове Мальта в Средиземном море состоялась первая официальная встреча Михаила Горбачева с новым американским президентом Джорджем Бушем-старшим, бывшим до этого вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, который, отсидев в Белом доме положенных ему два срока, ушел на покой. В современной мемуаристике и исторической литературе, в частности в работах Добрынина Андрея Громыка, Вадима Медведева, Михаила Полынова и ряда других, можно встретить довольно расхожее мнение о том, что во время этой встречи, которую часто именуют с советским Мюнхеном, советская сторона достигла договоренности с американской стороной о невмешательстве в восточноевропейские дела. Однако это далеко не так, поскольку к моменту проведения этой встречи на высшем уровне антикоммунистическая трансформация в Восточной Европе уже де-факто была завершена И сразу после нее такая трансформация, правда, с гораздо большей кровью произошла в Румынию. Поэтому советско-американскую дискуссию, в данном случае это слово беру в кавычки, на Мальте не могли иметь э, решающего значения для развития ситуации в восточноевропейских государствах. Однако именно во время этой встречи руководители СССР и США официально и, я подчеркиваю это, торжественно, было провозглашено окончание холодной войны, которая, конечно, никуда не исчезла, а позднее трансформировалась в иные формы противостояния транснационального олигархического капитала и англосаксонской саксонской политической элиты с нашей страной. Вместе с тем, по мнению целого ряда других авторов, в частности Фалина, Островского, Басенкова и других, вряд ли стоит говорить о Горбачевской доктрине невмешательства, поскольку именно активное вмешательство высшего советского политического руководства, прежде всего самого Михаила Горбачева, а также Эдуарда Шеварнадзе, Александра Яковлева и Вадима Медведева, то есть ближайших соратников Генсека, во внутренние дела Восточноевропейских Компартий и стали главной причиной крушения коммунистических просоветских режимов в странах Восточной Европы и всего социалистического лагеря. Конечно, информационные волны о Горбачевской перестройке довольно быстро докатились до всех европейских стран соцлагеря и стали мощным детонатором роста там сильных антикоммунистических и антисоветских настроений. Причем, как и в самом Советском Союзе, в Восточноевропейском регионе первоначально началось движение за обновление социализма, которое довольно быстро переросло сначала в стихийное, а затем и хорошо, и вполне организованный слом старой политической системы. Первой восточноевропейской страной социалистического лагеря, где началась резкая трансформация Коммунистической политической системы стала Польская Народная Республика. Надо сказать, что еще в 1981 году новому лидеру ПОРП, то есть Польской Объединенной Рабочей Партии, генералу армии Войцеху Ярузольскому посредством введения военного положения в стране удалось добиться относительной стабилизации. Но не удовлетворившись укреплением личной власти, он вскоре стал осторожно развивать диалог с политической оппозицией, чтобы не допустить повторного протестного взрыва в ряде регионов страны, прежде всего в Польском Поморье. Поэтому вскоре после своего избрания президентом Польской Народной Республики в 1986 году Войцах Ярузельский объявил политическую амнистию, в результате которой В полном объеме возобновила свою политическую деятельность пресловутая солидарность во главе с Лехом Валенцией, которая активно финансировалась из рубежа, в частности знаменитым Фордом Джорджа Сороса. Кроме того, в это время резко активизировалась и подрывная работа влиятельного католического духовенства, которым умело верховодил этнические поляк Карл Войтыла, то есть римский понтифик Иоанн Павел II, являвшийся, как известно, одним из главных кукловодов событий. Польши рубежа 80-х-90-х годов. При этом надо сказать, что еще в конце сентября 1988 года Михаил Горбачев и Вадим Андреевич Медведев, один из Влиятельнейших членов Политбюро, который входил в ближайшее окружение Генсека, приняли в Москве члена Политбюро и секретаря ЦК Порп Юрия Чирика, который проинформировал их о готовности Запада, в том числе и Ватикана, отказаться от скрытой войны с Порп и пойти на компромисс с ней. Речь шла о диалоге с солидарностью и проведении в стране так называемых альтернативных выборов. Значит, войцах Ерузельский был готов принять это предложение и выступить, с идеей компромисса путем созыва так называемого «круглого стола» всех политических сил. Вот изложив этот план, Юрий Чирик сообщил, что Политбюро ЦК «Порп» пока не в курсе этих замыслов президента страны, но советский генсек сразу же одобрил этот план. Таким образом, с сентября 1988 года Михаил Горбачев, по сути дела, дал добро на подготовку к тем событиям, которые ровно через год привели к отстранению ПОРП от реальной власти в Польской Народной Республике. Причем есть все основания полагать, что если аналогичные события в советской Прибалтике рассматривались Горбачевым и компаниям как полигон для разрушения СССР, то Польше отводилась аналогичная роль как полигона для разработки тактики разрушения всей мировой системы социализма. Затем в январе 1989 года в Варшаве состоялся 10-й пленум ЦК ПОРП, на котором произошло резкое размежевание в рядах высшего партийного государственного руководства страны. Значит, под угрозой своей отставки войсок Ярузельский, глава правительства Мечислав Раковский, министр национальной обороны, генерал армии Франтишек Сивицкий и министр внутренних дел генерал Броне Чашек Кищак смогли убедить большинство членов ЦК ПОРП пойти на уступки оппозиции и принять решение о созыве круглого стола всех политических партий и движений. Значит, в феврале апреле 1989 года в ходе заседания этого круглого стола руководство а, значит, страны согласилось легализовать солидарность и провести ряд существенных изменений в политическом строе страны. В частности, были достигнуты договоренности о внесении соответствующих поправок в Конституцию Польской Народной Республики о проведении парламентских выборов на многопартийной основе и учреждении Второй – Верхней Палаты Парламента, так называемого Сената. В июне 1989 года состоялись первые альтернативные выборы в Нижнюю Палату Польского Парламента, то есть Сейм, после завершения которых «Солидарность» вступила в коалицию с другими политическими некоммунистическими партиями. И Порп осталась, по сути дела, в меньшинстве. Тем не менее, в июне 1989 года польский сейм большинством всего в один голос избрал первого секретаря ЦК Порп Ойцеха-Ярузильского президентом страны на второй срок, который, согласно новой конституции, вынужден был теперь покинуть свой высший партийный пост. В результате на 13 м пленами ЦК ПОРП новым лидером польских коммунистов стал председатель Совета Министров ПНР Мечислав Раковский. Затем в сентябре 1989 года после отставки кабинета Мечислава Раковского было сформировано первое за послевоенный период некоммунистическое правительство страны во главе с одним из лидеров солидарности Тадеушем Мазовецким. А уже в январе 1990 года ПОРП объявила о своем преобразовании в Социал-демократическую партию и отказалась от ряда ключевых постулатов своей старой партийной программы, в частности идеи строительства социализма в стране. На ноябрь 1990 года были назначены прямые всенародные выборы президента страны, однако накануне их проведения Войцах Ярузельский отказался от выдвижения собственной кандидатуры и в результате новым президентом Польши стал лидер антикоммунистической солидарности Лех Валенса, одержавший победу во втором туре. В результате всех этих событий в истории советско-польских отношений начался новый этап – Стремясь предупредить нарастающее отчуждение польской правящей элиты от Москвы, продажное советское политическое руководство пошло на беспрецедентный шаг. Официально признала ответственность преступного сталинского режима, но в данном случае это их э, определение, поэтому я его беру в кавычки, за расстрел пленных польских офицеров и жандармов в Катыни весной 1940 года и передала новым польским властям часть сфабрикованных документов, относящихся к событиям тех лет. Однако этот жест так называемой «доброй воли» был довольно прохладно встречен польской стороной. Более того, он еще больше способствовал разжиганию антисоветской и антирусской истерии в польском обществе, где первую скрипку стали играть католическое духовенство и агрессивные русофобы из «Польской солидарности». По аналогичному сценарию вскоре стали развиваться события и в соседней Словацкой Советской Социалистической Республике. Еще в декабре 1987 года Под прямым давлением Москвы многолетний лидер ЧССР Густав Гусак ушел с поста руководителя партии и сохранил за собой только пост президента ЧССР. А новым генеральным секретарем ЦК КПЧ был избран Милош Якиш. Однако эта смена лидеров не нашла поддержки в Чехословацком обществе и уже в марте 1988 года в Братиславе прошла... Так называемой демонстрации со свечами, которая была организована агентами католической церкви и западных спецслужб. А затем в январе 1989 года аналогичные антисоветские и антикоммунистические демонстрации прокатились по всей стране, но они были довольно жестко подавлены местной полицией. Между тем, постепенно ситуация в Чехословакии стала выходить из-под контроля правящей коммунистической партии и вскоре вылилась в массовое антиправительственное выступление студенческой молодежи, которую умело направлялись агентами западных спецслужб, собственными органами государственной безопасности, во главе которых стоял генерал-лейтенант Лоуренс. Безусловно, не обошлось здесь и без а, руководства а, местной католической церкви, которую возглавлял престолеры, но вполне дееспособный а, антисоветчик кардинал В свою руку к этим событиям приложили и советские спецслужбы, в частности Комитет Госбезопасности СССР, один из руководителей которого новоиспеченный начальник второго главного управления КГБ СССР, генерал-лейтенант Виктор Федорович. Грушко по личному указанию секретаря ЦК КПСС Александр Николаевича Яковлева в середине ноября 1989 года прибыл в Прагу. Именно тогда, в середине ноября 1989 года, с массовой студенческой демонстрации в Праге началась и так называемая «бархатная революция» в Чехословакии, в результате которой буквально за считанные дни было сомнятено все партийно-государственное руководство страны. Значит, сначала в отставку был отправлен Милош Якиш, и новым генсеком ЦК КПЧ был избран Карл Урбаник. Затем в отставку подал весь состав Политбюро ЦК КПЧ, а уже в конце ноября 1989 года состоялась встреча руководства правительства, которое возглавил... Владислав Адамик с лидерами оппозиционного гражданского форума, лидером которого стал небезызвестный Вацлав Гавил. Именно на этой встрече было принято решение об обмене конституционной статьи о руководящей роли КПЧ, о введении многопартийности и основных гражданских и политических прав и свобод и так далее. Значит, после подписания этого соглашения президент ЧССР Густав Гусак ушел в отставку и в середине декабря 1989 года под руководством ревизиониста Милоша Чалфы было сформировано так называемое «Коалиционное правительство национального согласия», в котором коммунисты и оппозиция – Получили одинаковое количество мест. Одновременно на своем 18-м неочередном съезде КПЧ отмежевалась от прежней марксистской доктрины, приняла новую программу действий под названием «За демократическое социалистическое общество» и отменила старые партийные Устав. Значит, изменение политической системы страны тут же повлекло за собой стремительное вхождение в состав правящей элиты новых фигур. Ядро этой новой политической элиты составили диссиденты, которые верховодили страной еще во времена пресловутой «Пражской весны». В самом конце декабря 1989 года реорганизованный парламент избрал своим председателем, небезызвестного ревизиониста Александра Дубчика, а новым президентом ЧССР, лидера гражданского форума Вацлава Гавила, которые взяли курс на развал единой страны и стремительный дрейф в сторону а, заокеанских хозяев. Примерно в то же время... Аналогичные события стали развиваться и в Венгерской народной республике, где 30 лет у власти находился первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии ВСРП Янош Кадр, который в целом пользовался популярностью и поддержкой в венгерском обществе. Именно по его инициативе летом 1986 года первый секретарь Будапештского городского комитета ВСРП Каррай Гросс который был лидером реформаторского крыла в партии, приступил к подготовке новой программы социально-экономических реформ. В сентябре 1986 года Государственное собрание Венгерской Народной Республики утвердило эту программу, а в июне 1987 года было сформировано и новое венгерское правительство, которое по личной просьбе Яноша Кадра возглавил Каррой Гросс. Именно в этом качестве в конце 1987 года Карой Гросс и посетил Москву, где состоялось его довольно продолжительная э, встреча с глазу на глаз с Михаилом Горбачевым. Само содержание этой встречи так и осталось, тайной за семью печатями, но то, что советский генсек наверняка агитировал своего э, визави за венгерскую перестройку, вряд ли может вызывать сомнения». Уже в апреле 1988 года Янаш который к тому времени был тяжело и неизлечимо болен, предложил Кару Гросу возглавить и партию. Он дал согласие на это предложение, но только при условии, что сам Янаш станет председателем ВСРП, а из состава политбюро ЦК ВСРП будут удалены несколько самых одиозных, фигура, выступавших против реформ. В конце мая 1988 года состоялась Севенгерская партийная конференция, на которой Карой Гроз был избран генсеком ЦК Я наш Кадр стал председателем партии, а из прежнего состава Политбюро было выведено более половины его членов. Вскоре после произошедших перемен в июле 1988 года состоялся новый визит Карра и Гросса в Москву и одновременно его первый визит в Вашингтон, где состоялись переговоры с Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Результаты этих встреч и переговоров также остались тайной за семью печатями, но дальнейшее развитие политической ситуации в Венгерской Народной Республики дает все основания утверждать, что новому венгерскому лидеру, хорошо промыли мозги и дали ценные указания. Более того, в ноябре 1988 года Будапешт посетил и известный горбачевский эмиссар Александр Николаевич Яковлев, и практически сразу после его отъезда Карай Гросс против своей воли передал пост председателя Совета Министров Венгерской Народной Республики новому секретарю ЦК ВСРП ревизионисту Миклушу Немету. Затем в феврале 1989 года очередной пленом ЦК ВСРП, явно по подсказке московского эмиссара, принял и решение о переводе реформ и сферы экономики, сферы политики и отменил руководящую роль партии. А сразу после этого Карой Гросс опять вылетел в Москву, где состоялась его очередная встреча с Михаилом Горбачевым, на которой советский генсек в очередной раз убеждал своего визави, что все идет в нужном направлении. Однако уже в середине апреля 1989 года на очередном пленуме ЦК весь состав. Политбюро ЦК ВСРП подал в коллективную отставку. В результате своих постов решились два ключевых члена высшего партийного руководства. Это секретарь ЦК по идеологии Берец и секретарь ЦК по организационным вопросам Лукач. Карой Гросс был переизбран генеральным секретарем ЦК КПЧ, однако реальная власть в партии оказалась в руках его политических оппонентов, лидеров-ревизионистов Нерша. Пожгая и Немета. Именно под их давлением на июньском пленуме ЦК смертельно больной Януш Кадр был снят с поста председателя ВСРП, который занял Реженериш, ставший фактически новым лидером страны. В октябре 1989 года состоялся 14-й съезд ВСРП, который принял в сторону противников Карая и Агроса, И переименовал э, Венгерскую социалистическую рабочую партию в Венгерскую социалистическую партию, то есть ВСП, которая отказалась от прежней марксистской платформы и перешла на позиции ревизионизма. Значит, Ерш стал председателем ВСП, а и Грос окончательно лишился власти в стране. Затем в декабре 1989 года сторонники Кая Гроса вновь созвали 14-й съезд партии, воссоздали ВСРП и заявили о продолжении ее деятельности. Однако реальной власти в стране эта партия так и не получила. Более того, в марте 1990 года на первых свободных, ну я в данном случае это слово беру, В кавычке парламентских выборах обе партии и ВСРП, и ВСП потерпели сокрушительное поражение, и вся полнота власти в стране перешла в руки антисоветского венгерского демократического форма, лидер которого Йожев Антал возглавил новое правительство в Венгрии. В Народной республике Болгария, где еще с марта 1954 года у власти бессменно находился Тодор Живков, Горбачевская перестройка была Встречена не просто настороженно, но и крайне враждебно. Часть членов высшего партийного государства руководства страны прежде всего... Сам генеральный секретарь ЦК БКП и председатель Государственного Совета Болгарской Народной Республики Тодор Живков и председатель Совета Министров Болгарской Народной Республики Георгий Атанасов всячески противились любым переменам в болгарском обществе и, как могли, сдерживали давление Москвы. Однако в ноябре 1989 года внутри Политбюро созрел заговор, инспирированный московскими эмиссарами, в частности бывшим андроповским помощником и тогдашним советским послом в Софии генералом Владимиром Шараповым, в результате которого министр иностранных дел Петр Младенов, министр обороны генерал Доби Джуров, председатель Народного собрания Болгарской Народной Республики Стоян Тодоров, и министром неэкономических связей Андрей Луканов отстранили Тодора Живкова от власти и заявили о начале реализации программы широкомасштабных реформ в стране. Значит, новым генеральным секретарем ЦК Компартии Болгарии и председателем Госсовета. Страны стал Петр Младенов, а главой правительства был назначен Андрей Луканов. Однако эти перемены в высшем болгарском руководстве лишь подстегнули антикоммунистические настроения в Болгарии. На волне этих настроений уже в декабре 1989 года все оппозиционные антикоммунистические силы объединились в союз демократических сил во главе с Жели по требованию которого новое болгарское руководство пошло на созыв национального Круглого стола. Переговоры в рамках этого круглого стола шли достаточно трудно, но уже в марте 1990 года было достигнуто соглашение о провозглашении равноправия различных форм собственности, введения принципов разделения властей и многопартийности. Тогда же БКП была преобразованную в болгарскую социалистическую партию, которая также отказалась от марксистской платформы и перешла на позиции ревизионизма. Однако это тоже не спасло новых лидеров страны, президента Петра Младенова и главу правительства Андрея Луканова, от политического поражения. В октябре 1991 года, на волне тяжелейшего экономического кризиса и массовых антиправительственных протестов, болгарская соцпартия потерпела поражение на парламентских выборов и ушла в оппозицию. Правящей партией стал Союз демократических сил, лидер которого Желю Желев стал новым президентом страны, а беспартийный Димитр Попов возглавил новое правительство в Болгарии. Значит, в результате аналогичного заговора, инспирированного Москвой, произошла и смена власти Германской Демократической Республики где укормила власти почти два десятка лет, с 1971 года находился генеральный секретарь ЦК СЕПГ, то есть Социалистической Единой Партии Германии, и председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хонакер, Категорически не принявший Горбачевскую перестройку. Буквально накануне его отставки состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию образования ГДР, в которых принимала участие и советская партийно-правительственная делегация во главе с самим Михаилом Горбачевым. Однако сразу после его отъезда в Москву. Политбюро ЦК-СИПГ состоялся верхушечный переворот, в результате которого Эрик Хонекер был отправлен в отставку, а новым руководителем ЦК-СИПГ и, и председателем Госсовета ГДР стал Эгон Кренц которого тогда называли Кронпринцем. Одновременно новым председателем Совета Министров и ГДР стал Ханс Модров, который был лидером ревизионистского крыла высшим партийно государственном руководством страны и фактической креатурой самого Михаила Горбачева. А я напомню, что в тот период значит, Ханс Модров возглавлял Дрезденский краевой комитет ГДР, то есть был руководителем самой крупной и мощной Asaktsonskii part-organisaatioi. Именно по инициативе этого реформатора, а по сути дела могильщика ГДР, в начале ноября 1989 года сначала была открыта государственная граница с Федеративной Республикой Германии, а затем разрушена знаменитая Берлинская стена стала своеобразным символом раскола всего мира на две противоборствующих системы. Ровно через месяц, в начале декабря 1989 года, все руководство ГДР, то есть новое руководство ГДР, ушло в отставку. И новым временным главой Госсовета ГДР стал лидер либерально-демократической партии Германии Марфред Герлах, а новым лидером реформированной и уже переименованной. С СЕПГ ДПС был избран Грегор Гизи. Однако ситуация в стране продолжала резко обостряться. На повестку дня стал вопрос об объединении двух Германий и вскоре все прежнее так называемое реформистское руководство ГДР, сделав под чутким руководством московских эмиссаров и западных спецслужб, Всю грязную работу ушло в отставку. В апреле 1990 года пост председателя Госсовета ГДР был упразднен, и новым главой государства стал председатель Народной палаты ГДР Сабина Бергман-Поль. А главой восточно-германского правительства был назначен лотер де Мизьер, которые находились на своих постах вплоть до начала октября 1990 года то есть гибель Германской Демократической Республики и поглощение всех восточно-германских земель ФРГ. Последней европейской страной в ставшей самой кровавой жертвой Горбачевской перестройки, стала Социалистическая Республика Румыния, которая почти четверть века возглавлял Николай Чаушетску, занимавший посты генерального секретаря ЦК Румынской Компартии и президента Социалистической Республики Румыния. Значит, еще... В октябре 1989 года в Румынии стали активно распространяться так называемые подметные письма о злоупотреблении правящего клана Чаушенску, авторы которых скрывались под именем двух мифических структур Фронта национального спасения и Румынского национального фронта. Призвали всех граждан страны начать массовые акции протеста, а коммунистов не переизбирать на предстоящем В 14-м съезде РКПБ Николая Чеушевску, лидером партии страны. Тем не менее, в ноябре 1989 года на состоявшемся партийном съезде Николаю Чуршевку не только был вновь переизбран на пост генерального секретаря ЦК РКП, который он занимал еще. 1965 года, но и выступил с разгромной речью в адрес Горбачевской перестройки, которая, по его мнению, неизбежно приведет к краху весь социалистический лагерь. Понятно, что подобная фронта вызвала резкое недовольство в Москве и вскоре высшее советское политическое руководство. Проведя необходимые консультации с западными коллегами, дало команду собственным органам ГРУ, то есть Главного разведывательного управления Генштаба и КГБ СССР совместно с западными и венгерскими спецслужбами мочить. Ну, я беру это слово в кавычках, но по сути это так, Николая Чуршеску и его клан. 16 декабря 1989 года в румынской Трансильвании, в частности в городе Тимиашара, где компактно проживало венгерское этническое меньшинство, начались акции протеста против снятия с поста и выселения из города венгерского католического пастора Ласла Текиша которые быстро охватили всю остальную часть страны. На следующий день Николай Чаушевска выразил министру обороны генералу-полковнику Василю Миля, главе секретата генерала армии Юрию Владу и министру внутренних дел СССР генерала армии Тодору Постельнику свое негодование и заявил об их смещении со своих постов. Однако под давлением премьер-министра страны Константина Досколеску Николай Чаушеску отменил свои прежние решения и отдал приказ секуритаты этой секретной службе Румынии, а также армейским частям немедленно навести порядок в стране. Затем 18 декабря Николай Чаушеску отправился с заранее запланированным рабочим визитом в Иран для подписания крупного контракта на поставку нефти и оставил на хозяйстве свою супругу Елену чуушеску которую, надо сказать, многие румыны очень боялись, считая ее главной фигурой в правящем тандеме. Однако уже 20 декабря Николай чуушеску прервал срочно, причем прервал свой зарубежный визит и вернулся в страну. Значит, прилетев в Будапешт, он сразу выступил с обращением к народу, а затем провел закрытую телеконференцию со всем руководством силовых ведомств и секретарями местных партийных комитетов. На этой телеконференции он, первое, отдал силовикам приказ привести в состояние повышенной боевой готовности все вооруженные силы страны и стрелять по мятежникам без предупреждения. Второе потребовал от всех партийных секретарей организовать из сторонников социализма специальные отряды самообороны в составе 50 тысяч человек из числа проверенных пролетариев и немедленно привести их в столицу для участия в митинге поддержки руководства страны. Значит, 21 декабря 1989 года на дворцовой площади Бухареста возле здания В ЦК Румынской Компартии начался митинг сторонников президента страны, который во время выступления Николая Чаушеску сотряс громкий взрыв петарды, взворованной одним из агентов западных спецслужб. В результате произведенного теракта, но в данном случае это слово беру в кавычки, митинг сторонников президента в одночасье перерос в мощную антиправительственную акцию, которая вскоре охватила весь Бухарест. В разных районах города началась беспорядочная стрельба, на улицах появились танки и усиленные солдатские патрули. 22 декабря, при довольно загадочных обстоятельствах, погиб министр обороны, генерал-полковник Василия Миля, после чего вся армия перешла на сторону восставших и повернула оружие против отрядов всей Куритаты. Но существует версия, что генерал армии Василия Миля отказался исполнить приказ Николая Чаушеску на вооруженное подавление восстания румын. И был тут же застрелен на глазах у лидера страны одним из его охранников. Но так или и так, это еще, в общем-то, Предстоит выяснить, многие считают, что эта версия не соответствует действительности, и что генерал армии Василия Миля покончил просто жизнь самоубийством. Значит, вот после этого мятежники совместно с армейскими частями заняли телецентр в Бухаресте и объявили о падении режима Николая Чаушеску. В тот же день... Руководитель страны вместе со своей женой и двумя ближайшими членами политисполкома ЦК Румынской Компартии Бобу Именеску на вертолете с крыши здания ЦК РКП вылетели на резервный командный пункт. Однако после того, как новый министр обороны страны, а по сути дела генерал-провокатор Владимир Станкелеску, закрыл воздушное пространство страны, Вертолет с Читой Чеушеску приземлился в районе города Терговица. тот же день беглецы были задержаны воинским патрулем и последующие двое суток провели в камере отдела военной полиции Гарнизона Тырговишта. Затем там же, а, то есть, В этом городе Наскара был организован так называемый чрезвычайный трибунал, незаконно приговоривший Чаушеску к расстрелу с конфискацией всего имущества. Причем осужденным была дана призрачная возможность избежать смертной казни, для чего им нужно было согласиться пройти экспертизу на наличие психических заболеваний, а в случае необходимости отправиться на принудительное лечение в психбольницу. Однако супруги чуушеску решительно и мужественно отвергли все предложения военных судей, после чего читит попросил, По стандартной процедуре дали 10 дней на обжалование вынесенного смертного приговора. Однако они не признали полномочий незаконного трибунала и героически приняли смерть от врагов румынского народа. 25 декабря 1989 года у стены солдатской уборны Николай и Елена Чушевскую были расстреляны, при этом мужественный президент страны перед приведением незаконного приговора в исполнение как истинный коммунист, пел «Интернационал». После незаконной расправы с руководителем страны и его супругой власть в стране захватил фронт национального спасения во главе с председателем, а по сути дела предателем, бывшим секретарем ЦК Румынской Компартии Ионом Илиеску, который в недавнем прошлом был одним из ближайших соратников убитого Николая Чуушеску. Однако антикоммунистическая оппозиция отказалась признать правительство Фронта национального спасения и в январе 1990 года возобновила кампанию протеста по всей стране. Но уже в мае 1990 года на президентских выборах Иоанн Эльеску был избран президентом Румынии, а главой временного правительства страны стал Петро Роман. Ну вот после так называемых «бархатных революций», Я беру это слово, конечно, в кавычки, это никакие были не революции, а уж тем более не бархатные. Все бывшие социалистические страны стремились как можно быстрее уничтожить последние инструменты влияния Москвы. Поэтому уже в конце февраля 1991 года на встрече министров иностранных дел и министров обороны стран-участниц Организации Варшавского договора, которая прошла в Будапеште, была достигнута договоренность о прекращении с апреля 1991 года деятельности военной Организации Варшавского договора. Затем аналогичная договоренность по предложению Вацлава Гавила, то есть нового президента Чехословакии, и при молчаливой поддержке самого Михаила Горбачева, была согласована в Москве на встрече глав государств и правительств стран-участниц ОВД. А уже в начале июня 1991 года по решению политического консультативного комитета ОВД состоявшаяся в Праге, организация Варшавского договора заявила о своем самороспуске. Несколько ранее, в конце июня 1991 года, в Будапеште было подписано и аналогичное соглашение о самороспуске Совета экономической взаимопомощи, то есть СЭФ, бывших стран социалистического лагеря. Еще до ликвидации ВДСФ новые лидеры бывших соцстран стран, На перебой стали делать громогласные заявления о намерении более тесного сотрудничества с демократическими странами НАТО и в перспективе вхождения в качестве ассоциированных членов в этот военно-политический блок. Поэтому уже в июле 1990 года, идя навстречу вот этим пожеланиям новым, демократическим, ну в данном случае, конечно, беру это слово в кавычки, лидерам стран бывшего соцлагеря, состоялся лондонский саммит Совета НАТО, на котором была принята декларация сотрудничества с бывшими социалистическими странами и оглашено официальное приглашение их новым лидерам посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание, до свидания, до новых встреч.